Глава шестнадцатая. Дайрел. Когда я вышел из душа, нос уловил запах еды и кофе. Аника нашлась на кухне. Прислонившись плечом к дверному косяку, я смотрел, как ведьмочка хозяйничает у плиты. Знал же, что она не придет ко мне в душ, а все равно расстроился. Я бы потер ей спинку. И не только. Я хмыкнул. Аника вздрогнула, только сейчас заметив мое присутствие. «Не думай, что я тебе забочусь», буркнула она. «Будь моя воля, я вернулась бы в участок, но от тебя многое зависит, так что ешь». Аника передала мне тарелку с омлетом. Посудой я кое-как обжился. Есть пришлось снова в гостиной на ящике. Ведьмочка заняла единственный свободный стул. Скрестив на груди руки, она то и дело косилась на мою не незастегнутую рубашку. Мне нравилось ее смущать. То, как она краснела, прикусывала губу и постоянно пыталась заправить выбившийся локон за ушко, возбуждало. Я садил себя и уставился в содержимое тарелки. Вчера Аника четко дала понять, что не хочет переходить черту. Возможно, ей сейчас не нужны отношения. Впереди еще год практики или ей не нужны отношения с обортнем которого сослали в Полермуд. «Зачем ты ходил к разлому?» – спросила она, прерываемые размышления. «Меня насторожил запрет Архимага на использование магии. Обычно к таким мерам прибегают во время чрезвычайных ситуаций. Вот я и решил посмотреть, что там у магов творится на разломе». «И?» – нетерпеливо спросила Аника. «Сам по себе разлом огромный и, судя по темным энергиям, нестабильный. Они вливают много магии, чтобы держать его под контролем. Это плохая новость». «Еще я наткнулся на скрытые заклятия невидимости корпуса». Четыре небольших строения, судя по запахам, частично жилые. Но это невозможно. Кто же станет жить около разлома? Те же маги имеют дома и комнаты в городе?» Растерянно произнесла Аника. Подойти близко я не смог. Когда наткнулся на заклятие, сработала тревога. Пришлось уносить лапы через болото. Меня еще долго преследовали, так что вернуться домой я смог только утром. «Видела бы ты лицо соседки», — хмыкнул я. «Ты бежал от магов через болото?» «Именно это я только что и сказал». Она неопределенно мотнула головой. «Боги, ради этого ты так рисковал?» Возмутилась Аника. «Из-за того, что ты проспал, мне пришлось общаться с Питером, а я не умею вести допросы. В итоге, мне кажется, я выставила себя полной дурой». «Уверен, это не так», — попытался успокоить я. Аника рассказала о том, что произошло в участке, медленно меня накрывало чувство вины. Питер Шольц явно скользкий тип, мне было жаль, что я оставил с ним наедине свою практикантку. Аника, самое главное, это узнала. Вряд ли бы мне удалось что-то вытянуть из этого мерзавца. Нужно к нему присмотреться. Больно ловко он сваливает вину на других. Я отнес тарелку на кухню, надел китель и вернулся в гостиную. Аника стояла около камина. «Дайрл». Обратилась она, держа в руках папку. «Почему я не видела это?» «Что именно?» Спросил я, заглядывая ей через плечо. «Николас Прат?» «Ах, да, старое дело о пропавшем без вести. Я нашел его в одной из комнат. Оно нам не подходит, так как всем нашим случаям не более полгода, а Николас Прат исчез около 20 лет назад». Глаза Аники вспыхнули азартом. «Дайрелл, у доктора Жаксона в саквояжи была история болезни некоего Спрата. Это вполне мог быть родственник, но...» «Вряд ли», — перебил я, припоминая записи, сделанные Чессером. Спрат работал магом по контракту, приезжий без родственников в Палермуте. «Возьми папку с собой, пора еще раз встретиться с доктором Жаксоном и задать ему пару неудобных вопросов». В Магобиле Аника принялась вслух перечитывать детали дела. Никола Спрат родом из Черингтона был одним из первых магов, что прибыли на место разлома. Заявление подавала мать, почему его не искали те же маги, раз он служил по контракту. спросила Аника. Там дальше письмо от Архимага Рунца. У Спрата истёк контракт, и все обязательства перед короной были выполнены. Интересное совпадение. Именно, кивнул я. Но не стоит особо обнадёживаться. Скорее всего, Спрат не имеет никакого отношения к нашему делу. Просто ещё одно тёмное пятно в истории города. Мы подъехали к лечебнице, в приёмной. Знакомая помощница целителя встретила нас настороженным взглядом. Мы к доктору Жаксону. Коротко сказал я, по привычке показываю удостоверение. «Уверен, эта дама прекрасно запомнила меня с недавнего визита». «По какому вопросу?» Спросила она, переведя взгляд с меня на Анику. «Плохо себя чувствую после недавней травмы. Доктор в курсе». Не мрагнув глазом, соврал я, уже догадываясь, что это единственная причина, по которой нас сразу же пропустят к целителю. «Тогда пройдемте, но вашей практикантке придется подождать здесь», строго сказала помощница целителя. «Госпожа Торвуд пойдет с нами, ей тоже не здоровится». «После вчерашнего я, откровенно говоря, побаивался оставлять Анику без присмотра». «Значит, доктор Жаксон примет ее в порядке очереди?» «Да, я пропущу ее первой. Общаться с целителем госпожа Торвуд будет исключительно в моем присутствии. Я, знаете ли, переживаю за репутацию своих сотрудников. Мне стоило больших трудов серьезным лицом выдержать тяжелый взгляд помощницы целителя». А Аника тихо хмыкнула за моей спиной. Видимо, поняв, что с нами бесполезно спорить, чопорная дама проводила нас в смотровую, где буквально через несколько минут появился доктор Жаксон. Взъерошенный и по обыкновению помятый, он быстро понял по нашим лицам, что целитель никому не требуется. «И что за представление вы устроили в приемной, господин Кэмпиан?» – недовольно спросил он. «Мне казалось, мы все уже обсудили». «Не все. Я хочу видеть Николаса Спратта». «У меня есть наводка, что вы не так давно его лечили. Он считается пропавшим без вести почти двадцать лет». «Ваша наводка ошибочна», — доктор Жаксон с осуждением посмотрел на Анику. Я вздохнул. «Раз он не хочет говорить по-хорошему, я могу и по-плохому спросить. по лермутовские игры в пятнашке, где один покрывает другого, а другой третьего уже сидели у меня в печенке». «Сначала вы утверждали, что вас с Лизбет ничего не связывает. Теперь говорите, что не лечили Спрата, хотя я видела его историю болезней. Вы хотя бы иногда для разнообразия говорите правду? Или все ваши слова о любви к Лизбет выеденного яйца не стоят?» — выпалила Аника. «Видимо, не только у меня подошло к концу терпения». «Аника, Спрат не имеет никакого отношения к Лизбет», — попытался оправдаться доктор Джексон. «Итак, вы все же его знаете», — заключил я. Позвольте нам самим сделать выводы. Я не могу раскрывать все детали. На мне лежит клятва неразглашения. Со спратами ли с нашими достопочтенными магами с разлома? Уточнил я. С последними. Подождите минутку. Он вышел из смотровой и вернулся с папкой. Я не могу делиться с вами конфиденциальной информацией пациентов. У вас есть распоряжение суда или иные бумаги, на основании которых я мог бы передать вам историю болезни спрата? Я покачал головой. «В таком случае ничего не могу сделать». Доктор Жаксон положил папку на лабораторный столик. «Сейчас я схожу за укрепляющим зельем, и вам придется уйти». Целитель вышел за дверь. Не тратя времени зря, я подошел к столику и принялся листать папку. Бисерный почерк чередовался с волнообразными каракульами. Аника заглянула через мое плечо, дурманящий аромат яблоки корицы отвлекала, мне нужно было сосредоточиться. «Смотри, он поступил прошлой осенью, Как раз под начало практики Лизбет. Здесь есть ее заметки. Она указала на строчки забавными завитушками. Значит, они были знакомы. Проходил длительное лечение. Жалоб пациента, кошмары, бессонница, навязчивые мысли. Выписался. Нет, примечание гласит, самовольно ушел. Ты знаешь, что это за зелье ему назначали? Успокоительное в основном, сказала Аника, прижимаясь к моему плечу. Я судорожно сглотнул. А вот это, похоже, стабилизирующее зелье, что дают детям, когда у них просыпается дар. Видимо, у Спрата были ментальные проблемы. Но зачем ему назначили последнее зелье? Я достал записную книжку из кармана и прописал в ней основные даты. Поступление, уход из лечебницы, в коридоре послышались шаги. Я захлопнул папку и отошел от столика. Вот ваше зелье. Вошел в процедурную доктор Жаксон и передал мне маленький бутылек. Я прочел на этикетке детский травяной сбор для крепкого здорового сна. «Принимайте по чайной ложке натощак, а теперь мне пора заняться другими пациентами». Мы вышли из лечебницы, сели в Магобиль, я отъехал за угол и снова остановился. «Что-то случилось?» — удивилась аника «Прогуляться хочу». Эх, обернуться бы волком, но средь бела дня даже в маленьком городе лучше не привлекать к себе лишнее внимание. Хватило и соседки, у которой утром чуть не случился удар». Я вышел из Магобиля, а Ника увязалась за мной. Первым желанием было попросить её подождать, но мы это проходили, и не раз. Она либо будет стоять на своём, либо влипнет в неприятности. «Куда мы идём?» — спросила она, пытаясь подстроиться под мой шаг. «Посмотрим, кого там доктор Жаксон лечит, не покладая рук», — хмыкнул я. «А то на словах они все занятые, а я ещё ни разу там пациентов не видел». «Но как мы узнаем?» «Говорю же, посмотрим». улыбнулся я, уже зная, что практикантка возмутится. «Дайрелл, в окно, что ли?» – догадалась Аника. «Это же некрасиво. А вдруг там осмотр кто-то проходит или делают процедуры? Я не знаю ни одного закона, запрещающего подглядывать в окна. Мы же не для развлечения, а для дела. А как же уважение к частной жизни? Я с сожалением отметил что моя практикантка слишком подкована в вопросах законодательства». но технически они находятся в общественном месте, так что вряд ли им удастся призвать нас к ответственности». Я обогнул здание лечебницы и попал на задний двор. Туда как раз выходило окно одной из палат, где я лежал. Аккуратно, буквально на долю секунду я заглянул в первое окно. Аняка зря переживала. Процедурные были оснащены специальными фигурными стёклами. Они пропускали свет, но не давали разобрать снаружи, что происходит внутри. А вот дальше как раз располагалась палата». Беглого взгляда хватило, чтобы различить две койки. Занята была только одна. «Что там?» — Аника нетерпеливо дернула меня за рукав. Я уже хотел сказать, что ничего интересного, но, видимо, звук снаружи привлек внимание пациента. Он вскочил с кровати и принялся колотить в дверь палатой. «Спасите! Скиталец снова за мной пришел! Нечисть! Весь Палермуд захватила нечисть! алан ты ведь говорил, что здесь безопасно!» — кричал человек, истошно молотя руками. Я отпрянула от окна и знаком приказала Анике молчать. Быстрые шаги, звук поворачивающегося в скважине замка. «Тише!» — раздался усталый голос Жаксона. «Так есть. Наша лечебница недосягаема для нечисти, и скитальца тут нет. Ты больше не на разломе». «Но я видел их в окне!» — ответил человек. «И это вполне нормально. У тебя посттравматический синдром. На самом деле там никого нет». «Я видел!» Снова взросла незнакомец, но уже не так уверена. «Это скоро пройдет», — мягко, почти ласково сказал целитель. А затем я услышал, как скрипнула кровать. «Вот так, поспи немного. Сегодня ты не увидишь снов», — пообещал Джаксон. Вскоре все звуки стихли. Целитель закрыл за собой дверь, я заглянул в окно еще раз, пациент лежал ничком и, судя по всему, спал. «Кто это кричал?» — встревоженно спросила Аника. Не обладая острым слухом оборотня, она могла слышать только истерику пациента. «Не знаю», — задумчиво произнес я. «Кажется, некто пострадавший от разлома. Или скитальца». В Магобили ехали молча. Мне требовалось время разобраться с той информацией, что мы получили. Доказательств у нас, к сожалению, каких-либо не было, но построить рабочие теории все же стоило. «Дайрал», — тихо позвала Аника, когда мы остановились около участка. «Подожди секунду». Она достала из кармана помятый конверт с печатью Архимага Рунца. «Питер Шольц принес утром», — пояснила Аника. «Я распечатал письмо и узрел жалобу на мою практикантку и перечисление правил, которые она вчера нарушила при посещении режимного объекта, начиная с прохода в закрытую дверь и заканчивая проносом животное, которое могло подвергнуться воздействию темной энергии и принести городу немало проблем. Если бы не оперативная реакция боевых магов, последствия стали бы ужасными для всех». Итак, у меня появился повод отчислить Анику с практики. Ещё несколько дней назад я бы не раздумывая так и поступил, но сейчас я посмотрел на притихшую ведьмочку, которая не только растормошила полермута и доставила мне немало проблем, но ещё успела показать, что способна усердно работать и идти на риск. Я убрал письмо в конверт. А Аника повернулся к ней. Девушка вздрогнула, как студентка, которую вызвали отвечать к доске по теме, в которой она плавает. «Что скажешь в свое оправдание?» — спросил я с напускной строгостью. «Что мне очень жаль, такого больше не повторится», — заверила она. Я вздохнул. Лгунья из нее никудышная. «Сойдет. Если кто спросит, я сделал тебе предупреждение». «Спасибо», — выпалила она и вышла из Магобиля. «Аника». Как только мы приехали, Дайрилл закрылся у себя в кабинете. Я же пошла в лабораторию, чтобы еще раз провести анализ вещества из воздухопровода. Чем больше я изучала состав, тем больше приходила к выводу, что сварить его мог только опытный зельевар. Рецепт нестандартный. Как сказала бы моя бабушка, варили из того, что нашлось под рукой. Больше всего меня удивило наличие в составе гриба рагнатика. Его уже лет пятнадцать не использовали в зельях из-за плохой совместимости со многими ингредиентами. «Все работаешь?» – спросил Террен, заглядывая в лабораторию. «Пытаюсь», – вздохнула я, захлопнув справочник зельевара. «А я вот кофе решила сделать, будешь?» Он показал мне две чашки и застенчиво улыбнулся. «Буду», — кивнула я и с благодарностью, приняв бодрящий напиток, украдкой покосилась на парня. Он продолжал стоять рядом и никуда не уходил. «У него что, дел нет?» Чувствовало, мое сердце все закончится крайне неловким разговором об ужине в пятницу. «Как все чудно», — сказал он, разглядывая мой лабораторный стол с колбами, мензурками, спиртовками и прочими атрибутами, необходимыми для экспертизы. «А это что такое?» Он взял бутылек с малиновой жидкостью, открыл и хотел понюхать, но я вовремя его остановила. «Осторожно, это реагент, пары токсичны!» Терренс тут же поставил бутылек на место, а я поспешила его закупорить. «Так, значит, вы с Питером Шольцем друзья?» Неожиданно спросил он. «Нет, с чего ты взял?» Удивилась я. «Ну...» терен замялся и почесал кончик носа. ты пригласила его на чай ради дела надеялась отвлечь до прихода Дайрла. а протянул он и заметно приосанился аника так что насчет пятницы ой забыла соврала я хлопая глазами видишь ли госпожа глуфт меня не больно жалует так что я воздержусь но спасибо за приглашение понимаю тебе нужно время пробубнил под нос тернс и куда громче добавил «А давай в пятницу сходим погулять вместе. Я покажу тебе полермут, а потом можно будет заскочить в таверну Чака и выпить горячего чая с плюшками. Он по пятницам работает до семи. Один день в неделю». И так, значит, мне не показалось. Терренс вправду решил переключить свое внимание на меня. Чувствуя ужасную неловкость, я кусала губы, гадая, как бы помягче ему отказать. Аника, я ведь предлагаю тебе чисто по-дружески, как коллега-коллеги, без всяких глупостей», со всей горячностью заявил он, когда пауза затянулась. «Ты в городе одна, я вот тоже особо друзей не имею, всех парней в Палермонте напрягает форма полисмага, когда я навязываю с ними посидеть, они неловко молчат в моем присутствии». Мне стало немного жаль Терренса. Не удивлюсь, если его друзей смущала не форма полисмага, а госпожа Глуфт. Вполне в ее стиле было защищать своего сыночка от влияния дурной компании. «Значит, приглашаешь как друг?» — спросила я, чувствуя подвох. «Да?» — кивнул Терренс, расплываясь в глуповатой улыбке. «Ну хорошо», — сдалась я. «Договорились. Значит, в пятницу, сразу после работы». Обрадовался он и умчался прочь, словно боялся, что я могу передумать. Я вздохнула. Что-то мне подсказывало, ничем хорошим эта прогулка не закончится. Вспомнив о своих обязанностях, решила зайти к Дайреллу узнать, нужна ли ему помощь, но наткнулась на оборотня в коридоре. Подбоченившись, он странно на меня смотрел, словно ждал объяснений. Сердце пропустило удар. Дайрелл слышал мой разговор с Терренсом. И вроде бы я не сделала ничего плохого, но смотрела оборотень так, что мне хотелось провалиться сквозь землю. "Что?" спросила настороженно. "Да ничего", пожал он плечами. "Хорошо вам погулять". Терренс просто предложил показать мне город, только и всего. Начала злиться я. С какой это стати мне оправдываться перед дайрелом? "Ага, как коллеге и другу", в его голосе мне послышались нотки сарказма. "Именно так и есть", я вскинула подбородок. — Безусловно, — оскалился в улыбке Дайрел. — Знаешь, как проще всего добиться недоступной девушки, притвориться лучшим другом и взять измором? Я вспыхнула, сжав кулаки, подошла к Дайрелу и заглянула в голубые бесстыжие глаза. — Считаешь, мне не стоит идти гулять с Терренсом? Отчасти я надеялась, что он скажет «да». — чего же? Это твое дело. — Вот именно, — прошипела я, чувствуя разочарование в этом наглом, непрошибаемом мужлане. Схватив плащ и сумку в лаборатории я пулей вылетела из участка. В последнее время в моей жизни было слишком много дайрелла кемэмпиион. Я хотела от него отдохнуть. А еще, чтобы мое глупое сердце перестало надеяться на то, чего точно не будет.